Между тем Самойлович действовал, чтобы ускорить развязку тяжелого для него дела. Он двигал к Днепру войско с семью полковниками. Из них Черниговский Василий Бурковский перебравился за Днепр с выборными от всех полков людьми и 18 марта приблизился к Чигирину. Дорошенко вышел из города, окруженный своею пехотою, и послал спросить, зачем пришли. «И по чьему указу? Государь требует, и все войск тебя увещевает. Принеси присягу и сложи начальство», — отвечал Бурковский. Выслушав ответ, Дорошенко поворотил в город, а полковнику послал сказать, что никакого дела не может начать без согласия всего войска Запорожского Низового. Потом Дорошенко прислал Бурковскому грамоту для передачи Самойловичу. Грамота была подписана. Гетману войска Запорожского, но не обеих сторон Днепра. «Не только теперь», — писал Дорошенко, — «после присяги царскому величеству хочу я быть единомышленным и единоутробным от одной матери Украины» братом и приятелем вашей милости. Но и прежде, когда за грехи мы были разрознены, я всегда оказывал любовь и дружбу в вашей стороне, тайно засылая и остерегая насчет приближения неприятелей. И в нынешнем месяце, получив предостережение из Коша насчет турецкого и татарских замыслов, Я уведомил о них, боярина, и вашу милость, вследствие чего вы и двинули полковника Черниговского и других на защиту нашему углу и той стороне. Благодарю за помощь бедному нашему уголку и желаю присланному войску победы над общим неприятелем. Одному поступку вашей милости удивляюсь. Послали вы войско навстречу неприятелю, А между тем мимо меня, тайно, засылаете и наговариваете не только города, но и пехотные полки, обещая им хлеб и довольство, а городовым жителям мирное и безобидное пребывание под чужими забралами. Неужели это защита — войска отводить на свою сторону? Неужели это мирное пребывание чужие углы портить?» Вы подвинули войска свои к Днепру, как пишете, для того, чтобы нам надежнее было, покинув город, дома, жены, детей, переехать с клейнотами войсковыми и старшиную к вам для принесения присяги новому государю и сложения регимента. И прежде писал я о причинах, почему не могу ехать, и теперь так как вижу, что ваша милость больше всего хлопочет о клейнотах, напоминаю, ехать мне не только к вам, но и в столицу, как человеку ни в чем невинному, не страшно. Но для своей прихти отдать вашей милости клейноты, поверенные мне не один раз, в продолжение десяти лет, всем войскам, без собрания этого войска, городового и низового, это было бы с моей стороны слишком смело. Какой бы я благодарности за это дослужился! какое на будущее время славы и чести дому своему добыл! Рассуди сам высоким своим разумом и оставь это дело. Имеет ваша милость благодатью Божию, от его царского величества полный свой регимент. Никто вашей милости не завидует, не мешает. Пишите, что если не послушаю вашего совета и не поеду к вам, то полковнику Черниговскому велено промышлять против нас с войском. «Очень хорошо! Для временной чести и прихти начинать междоусобия». Благословит ли нас за это Бог? Не будет ли неприятель над нами смеяться? Не будем ли за это осуждены? Довольно нам отвечать и за прежнюю кровь невинную, за неволю, в которую попались люди невинные, а мы еще на худшее преуспеваем. Я при моей невинности никому зла не желаю, и всякому прошению ответ давать готов один из дорошенковых полковников петряковский съехавшись с буковским говорил ему ради бога не верьте дорошенко он все обманывает за ордою в крым давно послал и надежен во всем на прежнее постановление с серком и запорожцами Самойлович должен был ограничиться одними угрозами, потому что к нему пришел царский указ — обнадеживать Дорошенко царской милостью, перезывать его всякими мерами на эту сторону, но задоров с ним не делать, если с его стороны не окажется ничего противного. Вследствие этого Бурковский с товарищами по указу Гетманскому отошел от Чагирина и распустил войско по домам. С другой стороны беспокоил Самойловича Серко. «Хотя мы теперь новому великому государю присягнули, — писал кошевой Гетману, — однако если ты и вперед не будешь нас допускать к милости царской, то вредно это будет тебе одному. Много уже терпим». Серко досадовал на Самойловича, что тот не присылает в всечь клейнот, который взял у Ханенко, не пропускает хлебных запасов на Запорожье, запорожцев из городов велел выбивать, царского жалования, переволочинского перевоза и местечка Киреберды не дал, не позволил стаду запорожскому зимовать в Полтавском полку, Посланец Гетманский слышал, как на раде чернь Запорожская кричала про Гетмана всякие позорные слова. А на другой день пьяный Серко призвал посланц к себе, ухватил его за грудь, просил сабли и кричал, «Знаешь ли, как я тебе голову отсеку! Узнает Гетман, как я зайду от Стародуба, а там их уж станут и бить!» Присягал я великому государю-царю в службе, только дедечного государя-польского короля не оставлю. Как гетман Иван Самойлович придет к нам на Запорожье и войску поклонится, то пусть будет гетманом, а если к нам не придет, а придет к нам Дорошенко, то гетманом будет Дорошенко». В Москве уже сделан был выбор между постоянным до сих пор Гетманом и издавна шатким кошевым Все дела по жалобам Серка отданы были на рассмотрение Гетмана.